Тур разобрал только «эй» на «ра». Тур ответил фонариком «ра-окей». Они сигналили еще что-то, чего Тур не мог понять. Возможно, они говорили по-испански, а Тур читал по-английски. Корабль описал круг, напутствовал «бон-вояж» и удалился. К тому, что произошло дальше, это имеет самое прямое отношение, а какое сейчас станет ясно. Я проснулся без 15:2 И, сообразив, что до начала моей вахты еще пять минут, нацелился вздремнуть напоследок. Вдруг слышу голос Тура. «Юрий! Сейчас иду! Юрий! Иду! Юрий!» Сантьяго зашевелился и пробормотал. «Тур зовет, иди скорее!» «Да иду же!» и начал одеваться. «Юрий! Норман! Сломалось весло! Все наверх!» уже кричал Тур. «Нас как ветром сдуло! Выскочили, кто в чем был!» В основном голышом, тьма была кромешная, ра ходил ходуном, кинулись к шкотам и брасам, стали выбирать. Тур мостика выкрикивал курс «240, 230, 210, 190, 170, 150!» 150 градусов, невероятно, нас развернуло к югу. Выбросили, распутав деревки плавучий якорь, но не помогло. он, парус хлопал. Рашатался, как пьяный. Положение спас Жорж. Рискуя свалиться за борт, так как не был привязан, пробрался на нос, подлез под бьющийся парус и в темноте нащупал и отвязал запасной обломок весла, ринулся с ним на корму, спустил в воду слева и принялся загребать против входа. Курс медленно менялся. 190, 200, 210... — Двести тридцать, двести пятьдесят, двести семьдесят, — вещал Турс мостика. Слава богу, выровнялись. Но нас тут же поволокло вправо. Триста, триста десять, триста тридцать, триста пятьдесят. Жорж вытащил весло и кинулся на правый борг. Парус вновь метался, как ошалелый. Опять Жорж загребал. Через час-полтора обстановка разрядилась настолько, что на Вахте остались Жорж и я, прочие ушли спать. А встреченный нами корабль вот причем. После того, как Тур сообщил, что на раз все окей, ему обязательно надо было постучать по дереву, чтобы не сглазить. Это старинная морская примета. Да, моя ошибка, согласился Тур. Утренние часы после всех авралов, что на Ра один, что на Ра два. Одинаковы. Не до еды, не до погоды. Спать, спать, ежели ты не вахтенный. А я не был вахтенным и проснулся около полудня от тарахтения движка. Норман и Тур разговаривали с Каламаром. Речь шла, вероятно, месте нашего рандеву о координатах. Им оставалось до места встречи около 150 миль, нам около 50 Это вроде школьной задачки о двух поездах экспрессии почтовом, когда они встретятся. Задачка простая, но мы решили ее не сразу. На завтра Норман три часа торчал на верхушке мачты, пускал ракеты и сжег аманаловые шашки. Каламар делал то же самое, но никто никого не видел, хотя связь была постоянная. Каламар потерялся. И с координатами творилось нечто странное. Выяснилось, что за сутки пройдено всего... Двадцать три мили, совершенно непостижимо, но истинно мы попали в зону какого-то ненормального течения, и оно волокло нас против ветра. К вечеру вдруг расчеты показали, что рай и Каламар находится в одной и той же точке. Безусловно, штурманские погрешности неизбежны, однако, плюс-минус две мили не играют роль. Это в пределах прямой видимости. Но мы все глаза проглядели, дежурили на крыше хижины, на мачте а Каламара не было. У них барахлил радиоперинг, но мы все-таки попробовали дать им возможность нас заперинговать. И извлекли свою маленькую вспомогательную рацию и долго крутили ручку. Каламар, Каламар, я рад. Потом связались по основной рации, ну как, засекли, скоро догоним. Через час опять принялись крутить шарманку, пока не услышали в наушниках, хватит, ребята, мы вас видим. Теперь и мы видели их. Они шли за нами с востока. Сказать, что мы обрадовались, значит ничего не сказать. О, первые мгновения встречи!